тесную дружбу отечественных деятелей культуры с восточноевропейскими идеологами, их любовь к Дубчику, Шику и Блынержу, стихи «Танки идут по Праге» и протестные письма, но умалчивают о том, что расхождений с пражской весной у этих шестидесятников было не меньше, а то и больше, чем с французскими хунвоебинами, строившими баррикады под стенами Сорбонны.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 Раз за разом оборачивается скотством. Постичь это на российском опыте Акуджаве предстояло 30 лет спустя.